Гарри Лоусон с интересом посмотрел на меня и снова обратился к мистеру Беккеру. «Да, дружище, ну и натворили мы с тобой дел». Пользуясь замешательством Коула, он продолжил свою интересную мысль. «И почему я не догадался об этом чуть раньше?» «Пол, будь осторожнее, я не знаю, чего от него ожидать», – опомнился Беккер. «От меня? Ты что, так ничего и не понял?» «Понял что?» «То, что ты оказался в моей корпорации крысой!» «Я оказался крысой? И это твоя благодарность? но ну, спасибо! Не ожидал от тебя!» «И что за тон вообще?» «Я, наверное, чего-то не понимаю, но вы не могли бы по порядку объяснить мне, что здесь происходит?» Вмешался я в их напряженный диалог. «Объясни своему сыну, что здесь происходит!» Гарри посмотрел на недавнего компаньона. «Нечего здесь объяснять!» «После того, как ты убил меня?» На последнем слове Кол сжал кулаки и, еле сдерживая стиснул зубы. «Постой-ка! Я что? Ты в своем уме? Думаешь, что говоришь!» Изумился Гарри. «И думать здесь нечего. Я доверял тебе. Доверял тебе все, а ты...» Я впервые увидел, как по щеке Коула Бекера побежала слеза, Кому-то сложно пережить обиду, кому-то разрыв эмоциональной связи, а его больной раной стало предательство близкого друга. Наверное, нам нужно о многом поговорить. Да не наверное, совершенно точно. Мистер Бейкер, у вас не так много времени? Давайте выслушаем его. Попросил я своего отца, которым недавно узнал. Кол, поверь мне, все не так, как ты думаешь. «Да я и думать уже не хочу. Лишь бы с сыном все было в порядке». «Ему-то как раз и угрожает опасность. После того, как я проболтался одной... В общем, я долго скрывал от тебя последнюю разработку, хотел сделать сюрприз к своему юбилею. В тот вечер я сильно набрался, было столько эмоций. Держать их в себе было просто немыслимо. Но я не сказал ей ни слова». «Кому ей Гарри?» «Ты о чем говоришь?» «Той проститутке! Я клянусь, я ничего не говорил ей!» Я внимательно слушал мистера Лоусона, но не мог понять, о чем он говорит. Отец молча смотрел на него и ждал, пока тот продолжит складывать пазл из своих мыслей. Я познакомился с ней в этом же клубе. Горячая, стройная, вся на манерах... Но ты должен понять меня, Кол. Ты же мужчина. Получается, нас убили из за той проститутки? Или... Отец осудительно посмотрел на своего друга и о чем-то задумался. Та Стерва накачала меня какой-то дрянью и все вытянула. Потом я случайно пересекся с ней в баре и мы поругались и она дала мне пощечину. Я сказал, что она за тебя ответит. Она клялась, что впервые видят меня, и когда я схватил ее за руку, она закричала и, вырвавшись, убежала. Меня при выходе из бара схватили какие-то люди, и я не видел их лиц. Потом несколько дней пыток, и вот... Я здесь с вами. «Так что за устройство вам удалось получить, мистер Лоусон?» Вмешался я в диалог. «Тут фантастики нет, это простой биполярный полимер, который изменит жизнь всего человечества». Батарейка с неисчерпаемым ресурсом. Закончилась эпоха черного золота. Нефть теперь не нужна. И где же она? А, я надежно спрятал ее, и пока она там, твоему сыну вряд ли угрожает опасность. Мой отец задумчиво зашагал по комнате в поиске озарения, которое когда-то посетило известного ученого, и слово Эврика принесло ему мировую известность. У меня есть идея, Гарри. Колбекер посмотрел на коллегу, взглядом давая понять, что мне знать их план смертельно опасно. Все понятно без слов, расстроенно произнес я, и только собрался уйти, как они сами прошли через стену. Сложно было представить, что за план созрел в голове моего отца, ведь только благодаря идеям он и складил свою корпорацию. Пол! Внезапно окрикнул меня Гарри из-за спины, изрядно меня испугав. Ты нам сможешь помочь? Еще бы. От энтузиазма засветился я, и так уже по уши втянутый в эту опасную игру. Дальше мы детально решили проиграть их сценарий. Я настолько воодушевился этой идеей, что все ближайшее время не находил себе места. О том, что они еще здесь, не знает практически ни одна живая душа. И отец решил проверить, кто из его приближенных сливал информацию и работал кротом. «Ну, здравствуй, Бенгли!» Одного из своих приближенных Беккер застал врасплох. Кол? Это же. Это не я. Я тут ни при чем. Отдыхаешь от супруги? Мой отец посмотрел на молоденькую проститутку и слегка улыбнулся. Хорошая, ты ей выбрал альтернативу. Так что ты там говоришь? Ну, тебя же. Ты ты, ты? Мертв? Да, Джош, конечно. И сейчас я пришел за тобой, собирайся. Беккер рассмеялся и посмотрел на перепуганного директора по финансовой части. «И ты поверил в этот спектакль? Я думал, что ты куда более смышленный, чем оказалось. Но дело в другом, Джош, я тут совсем по другой причине. Я узнал, что ты промышляешь свои темные делишки и думаешь, я не в курсе». «Кол, прости, я тебе все верну. Я обокрал тебя всего на 2 миллиона. Для тебя это мелочь, друг». «Снова мимо». «Друг? Да такой друг мне и даром не нужен. С этого момента ты на меня не работаешь. Возвращать ничего мне не нужно». Второе мошенничество мы раскрыли совсем интересно. Хорошо, что на это дело они решили взять и меня. Я постучал в дверь Арти Маклойда и немного отошел назад. «Мистер Маклойд!» – крикнул я через дверь. «Вы дома?» «Которое время?» — глухо послышалось с другой стороны. «Позднее уже! Это Пол Паркер!» Арти открыл дверь и спросил меня снова. «Которое время, мистер Паркер?» «Позднее, Арти, тебе же ответили! Позднее!» Из-за двери сказал Бейкер и мы все без приглашения зашли к нему в дом. «Ты же... покойник?» От страха он оторопел и, попятившись назад, споткнулся об банкетку возле входной двери. «И ты скоро будешь покойник?» «Нет! Я, я прошу, я все расскажу!» Арти стал заикаться и, побелев от страха, начал умолять оставить его в живых. «Как же вы меня все достали! Ну скажи, неужели я мало тебе платил?» «Я всего лишь левал информацию твоим конкурентам, а они хорошо мне платили...» «А вот это уже то, что нужно! Откуда ты узнал про наши разработки?» Вмешался в разговор Гарри лоусон «Какие разработки? Вы о чем вообще? Я сливал информацию о всех планах и передвижениях Кола. Больше я ничего не знаю, клянусь». «И сколько продолжалась эта грязь у меня за спиной?» о «Около года, Кол. Всего лишь около года. Прости, друг, ты же знаешь, как мне нужны деньги». «Крыса ты, а не друг, мерзкая крыса». «Ищи работу, Арти, чтобы я тебя больше не видел», – Произнес я, почувствовав себя в деле. Мы вышли за дверь, и больше на мои глаза он не попадался. К сожалению, за эту ночь мы смогли выявить только два небольших мошенничества, а главного информатора найти так и не удалось. Я чувствовал, что мы ходим где-то рядом, но кто этот человек, я просто не имел представления». Все утро я проспал в кабинете, и когда услышал голоса Бейкера и Лоусона, я мгновенно проснулся. Быстро придя в чувство, я поинтересовался их дальнейшими планами. Да какие там планы! Отец махнул рукой и, присев у стены, вытянул ноги. И в эту секунду случилось то, чего мы ожидали меньше всего. В комнату вошла секретарша и, увидев двух покойников живыми, сорвалась с места и полетела по коридору в сторону лифта. Мы растерянно переглянулись и рванули за ней. «Пол, не дай ей уйти!» На весь коридор прокричал Гарри Лоусон. Двери лифта закрылись прямо перед моим лицом. Не думая ни секунды, я побежал по пожарной лестнице вниз и, столкнувшись с охранником через три этажа, Дал команду полностью перекрыть здание. «Всем постам!» – вырвал я рацию у недоумевающего охранника. «Немедленно перекрыть здание! Цель секретарши мистера Беккера! Возьмите ее, парни!» Не прошло и одной минуты, как по обратной связи мне объявили, что Аманда задержана. Допрыгалась милая, подумал я про себя, впервые почувствовав власть. «А ведь я уже не тот офисный клерк, которым был еще неделю назад». «Общение с отцом полностью изменило мой нрав. Точнее сказать, я впервые почувствовал себя без границ. Я стоял в кабине лифта и уже ехал вниз. Скоро я с тобой пообщаюсь, Аманда», – Вел я свой внутренний диалог, пока ехал на первый этаж. «Скоро я выясню, что ты скрываешь. Как же долго ты морочила голову моему отцу и его компаньону. Насколько же слабое у меня оказалось терпение. Нас отделяло всего несколько этажей, а мне казалось, что лифт едет целую вечность». И вот я захожу в нужную дверь и вижу перепуганную блондинку. Хотя еще недавно она казалась мне намного увереннее всех работников нашей огромной компании. «Ну, здравствуй, Аманда». «Сэр, я не знала», – стала оправдываться личная помощница моего отца. «Это бывшее руководство не знало. А вот я теперь знаю. И надеюсь, что теперь узнаю куда больше. И в подробных деталях». «Вы не понимаете?» – попыталась оправдаться она. «Куда уж мне». Да и как тут понять, лишила себя такого места. Они предлагали мне деньги, но я отказалась. Поверьте, а потом она расплакалась и закрыла лицо. Я все еще жду объяснений, прервал я ее затянувшийся плач. А когда заболел мой ребенок, они оплатили лечение. Она опустила свою голову и продолжила плакать. «Ты могла попросить денег у моего отца, тем более тебе, как никому, известно, что в таких вопросах он был человеком гуманным». «Но я не знала, мистер Паркер. Они все это сделали под видом благотворительной помощи, а потом через время выставили счет и стали мне угрожать». «От этого мне нисколько не легче. Кто есть они и как их найти?» «Я не знаю». «Это я не знаю. Не знаю, что со всем этим делать» за корпоративный шпионаж тебе светит заключение лет на 10 да еще и повлекшие за собой убийство нескольких лиц ты хоть понимаешь во что ты ввязалась он называл себя грег сказал что работает на правительство больше я ничего не знаю клянусь аманда снова заплакала и я вышел за дверь дональд э, прочитал ей инициалы на бейджа охранника Позаботься о том чтобы ей предоставили адвоката «Сэр, ну я...» «У тебя все получится». «Передай моё распоряжение в юридический отдел. Скажи, что я лично об этом просил». «Хорошо, сэр». «То, что я вряд ли узнаю о том, кто такой Грег, это понятно без лишних извилин. Да имя, скорее всего, подставное. А вполне возможно, что этого Грега уже и в живых не найдешь. Обычно такие люди заметают следы так умело, что потом и земли не найдешь. Вернувшись в свой кабинет, я увидел удрученного Гарри, и мне мгновенно передалось его подавленное настроение. «Что случилось? Отец?» «Да, Пол. Его больше нет». Гарри непроизвольно прижал свои руки к лицу и заплакал. «Я так и остался стоять на своем месте и не знал, что мне делать. Без отца основателя самой влиятельной корпорации в мире без него мне и суток не выдержать в этом осином гнезде, Гарри. А ведь я даже не успел попрощаться. Я так и не осознал, что он скоро уйдет. На совсем меня начали накрывать тяжелые чувства и держать их в себе стало немыслимо больно. Пока не поздно. Вытирая уголки своих глаз, произнес единственный человек, который меня понимал. «Бульвар Нейтана Хилла, дом 16. Квартира на восьмом этаже. Ключ у тебя в столе». «Пока не поздно?» – переспросил я его. «Я купил эту квартиру еще много лет назад». Словно не услышав мой голос, Гарри продолжал говорить. «В ней встречались твои родители. Думаю, тебе стоит там побывать». «Я обязательно схожу туда, Гарри, но ты же знаешь, сначала нам нужно завершить одно дело». И, повернувшись к нему на странный шипящий звук, я увидел, как он превращается в белый дым. Он исчез у меня на глазах. Ну вот и все. Я подошел на то место, где он только что стоял, и почувствовал вселенскую пустоту. Весь оставшийся день я не мог собраться со своими мыслями. В этой ситуации я оказался совершенно беспомощным. Совершенно один, с кучей влиятельных конкурентов врагов, проблем… К вечеру уже проскочила мысль бросить все это, но так поступить я не мог. Видимо, мозгу легче вообще ничего не делать и умереть, чем взять все свои ресурсы и потратить их на решение данной задачи. Около 9 часов вечера я впервые спустился в гараж своего отца. Такого количества эксклюзивных авто я не видел даже в музее «Алькарс», хотя это была крупнейшая автогалерея в Нью-Йорке. Выбрав себе настроение, я сел в старенький «Челленджер», на лобовом стекле которого была фотография моей матери и Коула Беккера. Прогулка по вечернему городу на этом винтажном авто здорово разрядила мои мысли. Уже через час я остановился на бульваре Нейтана Хилла. Припарковав мускул-кар у обочины, я вышел на улицу и захлопнул грязно-желтую, хорошо отполированную дверь. «Квартира на восьмом этаже», – вспомнил я его последние слова. А вот какая он сказать не успел. На нужном мне этаже я оказался через пару минут. Квартир тут оказалось немало. Аккуратно подойдя к каждой двери, я попытался найти хоть какие-то знаки. Но затем моя оказалась провальной. Все замочные скважины походили друг на друга, словно китайские близнецы. Выйдя на улицу и посмотрев, где горит свет, я исключил две квартиры. А вот те, что остались, все еще были для меня загадкой. Снова поднявшись на восьмой этаж, я подошел к одной из дверей и вставил свой ключ. Лучше бы я этого не делал, потому что из-за спины открылся лифт. И человек, скорее походивший на Большого Кинг-Конга, зарычав, а весь голос кинулся на меня. В последний момент я резко присел к полу, и кулак, пролетев мимо меня, воткнулся в бетонную стену. Ух ты, сука!» – завопил он то ли от боли, то ли от моей изворотливости. «Подождите, постойте, я все объясню!» – но он и слушать ничего не хотел. Из соседней двери показались двое мужчин, и агрессивный Гибон хоть немного остыл. «Джой, вызывай полицию!» – запыхавшись, сказал он, обращаясь к своему соседу. «Я взял грабителя!» «Да дайте же мне объяснить!» – вежливо ответил я, поднимая руки, тем самым давая понять, что сопротивление оказывать я не стану. «Объяснишь все в участке!» Еще не восстановившись после неудачного рукопашного боя, съездил он в мою сторону. «Тут жили мои родители. Точнее, иногда здесь бывали. Мне дали ключи. Я показал связку ключей, подтверждая свои слова. Но номер квартиры сказать не успели». Так ты, сын Коула? спросил сосед этого огромного мужика. А и правда похож? Его квартира последняя слева. Еще раз, извинившись за недоразумение, я пообещал всем хорошего Эля. То там бал вытер кровь об футболку и молча ушел в свою квартиру. Спасибо, что вы вышли на шум, иначе от меня бы ничего не осталось, отшутился я. Всегда, пожалуйста, обращайся, если что нужно. Дружелюбно ответил мой новый сосед, с легкостью открыв нужную мне дверь. Я был приятно удивлен увиденным. Интерьер не богатый, но за счет своей аскетичности смотрелся довольно недешево. В квартире было много декора золотисто-фиолетового оттенка, а главный задающий тон напоминал матовый шоколадный торт с переливом жемчужного цвета. Подойдя к окну, я посмотрел на вечернюю улицу. Довольно пустынное место. Спальный район на окраине города чего от него ожидать? Проверив все ящики, я нашел старые фотографии своей матери и молодого отца. Фотокарточка с маленьким свертком в руках, где в пеленках я был спрятан от реалий сурового мира, была странно подписана. «Это он. Правда, вряд ли тебе это нужно. Спасибо за новую жизнь». Скорее всего, эту фотографию она отправила ему по почте. Так он и узнал, что у него есть ребенок. Посмотрев фотографии, меня охватила тоска. Я присел на кровати и на какое-то время буквально завис. «Мне срочно нужен отдых». «Неизвестно для кого», — произнес я вслух и прилег на большую подушку. Я так и уснул со своими грустными мыслями. Когда я очнулся, было уже около трех часов ночи. Я снова подошел к окну и отодвинул шторы. Посмотрел, стоит ли моя машина. И вдруг прямо из-за спины открылся шкаф, и из него вышел отец вместе с Гарри. Ну вы же...» Я буквально опешил от шока. «Удивляться будешь чуть позже. А сейчас лучше подумай, как завершить наше дело». «Я бы подумал. Но вы мне так и не сказали, где это устройство, а без него...» «Как не сказали?» Удивленно подняв брови, спросил меня Гарри. «Ну залезай к нам в шкаф, мы покажем». Я аккуратно подошел к шкафу, и меня словно стало туда затягивать. Не удержавшись на ногах, я схватился за дверку шкафа и провалился внутрь. От испуга меня бросило в пот, и буквально через пару секунд я проснулся. Пульс молотил под сто с лишним ударов, и чтобы стало полегче, я присел на кровать. Отдышавшись, я подошел к шкафу и стал осматривать его на предмет двойного дна или камерной стенки, открывающей вход в потаенные места. И каково же было моё удивление, когда я почувствовал, что задняя стенка подвижна, и за ней что-то есть». Разными путями я пытался проникнуть в потаенную комнату, но с каждой попыткой мой энтузиазм все больше терял свой запал. Ну и задачку вы мне подкинули ребята. Но от меня не дождетесь, я так просто не сдамся. Спустя 15 минут мое отчаяние достигло критической точки. Ударив кулаком по стене, я тихонько сполз на пол. Когда в моем кармане завибрировал телефон, я даже не сразу понял, что происходит. Достав свой смартфон, я увидел на экране незнакомые цифры. Я отложил его в сторону. Признаюсь, очень трудно сосредоточиться, когда кто-то неугомонный, без перерыва, названивает с неизвестного номера. Я схватил трубку и крикнул от ярости «Да, я вас слушаю!». На том конце повисла неловкая пауза и приятный женский голос неуверенно произнес. «Я могу вам перезвонить, но тогда я не понимаю…» «Что вы не понимаете?» «И прошу вас, простите за мой резкий тон, у меня сегодня очень тяжелый день». «Один человек попросил меня вам позвонить. Он дал мне две сотни долларов только за то, чтобы я спросил ваше имя и фамилию. Но, честно говоря, я не понимаю». «Он не назвал вам своего имени?» «Вся эта история одновременно мне нравилась, но в то же время сильно меня истощала». «Нет, сэр, он просто попросил позвонить вам точно в это время и спросить ваше имя». «Ничего не понимаю». «Меня зовут Пол Паркер, и если это какой-то розыгрыш, то, поверьте мне, не успел я закончить свою фразу. Как стенка шкафа уехала в сторону, и передо мной открылась еще одна комната. Я вам перезвоню». От удивления я опустил трубку и медленно пошел в потаенную комнату. Первое, что мне бросилось в глаза, это белые стены. Они расширяли пространство и создавали приятный комфорт. Вдалеке у стены стоял стол, на котором лежали какие-то вещи». Свет исходил из периметра потолка, видимо, за какой-то панелью была спрятана светодиодная лента. Подойдя к столу, я сразу обратил внимание на прозрачное черное устройство, в котором без перерыва шла непонятная мне реакция. Сотни золотых нитей внутри этого изобретения загорались в хаотичном порядке, освещая полимерную батарею. Такой я ее себе и представлял, правда форму я ожидал видеть немного другую. Еще на столе лежали две деревянные коробочки, в каждой из которых было нечто похожее на старые жесткие диски. Подпись на них была мне незнакома. Полирайт СВ01 и Полирайт СВ02. Я убрал все обратно и взял в руки газету New Times. На обложке я светился от счастья, а рядом со мной стояли два незнакомых мне человека. Заголовок гласил следующее. Пол Беккер. Я написал «Наше будущее». В статье я не нашел ничего интересного. А вот дата газеты, которая должна была оказаться у меня в руках не раньше, чем через полгода, порядком меня удивила. Но как? Если отец научился управлять временем, то почему его нет рядом со мной? Или эту газету положил Гарри Лоусон? Тогда встаёт тот же вопрос. Получается, они могли бы быть живы, но выбрали смерть. Я задавал себе вопрос за вопросом в попытке хоть что-то понять, но... Все идеи мои были тщетны и терпели фиаско при малейшем анализе. Газету из будущего я положил в свой карман. Благо, пиджак позволял утопить это издание хотя бы наполовину. Взяв подробную инструкцию батареи, я убрался во внутренний карман. Коробочки с неизвестными устройствами я тоже забрал с собой. Я вышел из тайной комнаты и шагнул через шкаф обратно в квартиру. Задняя стенка закрыла проход. «Ну вот...» С облегчением выдохнул я. Теперь все как прежде. Собрав свои вещи, я еще раз огляделся вокруг. С чувством непонятной ностальгии я прикрыл глаза. И в этот момент мне под дверь подложили письмо. Оно зашуршало по полу. И я еще с минуты не мог понять, что мне делать. Подняв его с пола, я начал читать содержимое. Полу Паркеру. «К завтрашнему утру собери конференцию. Сделай анонс батареи». Пусть съедутся журналисты со всех крупных СМИ, ты должен сделать этот анонс с максимальным размахом. Хм. После этого сделай все в точности так, как я тебе сейчас напишу, и помни, в твоих руках слишком многое, а главное, ты теперь не один. И еще запомни лица тех, кто с тобой на обложке газеты, после этого сожги ее прямо здесь, это очень важно. Удачи! Прочитав полную инструкцию своих действий, я снова был удивлен. Какой-то незнакомец рекомендовал мне такую аферу, после которой с меня шкуру снимут вместе с одеждой. Приоткрыв входную дверь, я выглянул в коридор и, естественно, никого там не застал. Медленно подойдя к лифту, я нажал кнопку. Паранойя начинала сводить меня с ума, хотя что я могу сделать, если она не совсем паранойя? За мной, я уверен, следят, и уже не первые сутки. Я завел свой спорткар и поехал искать себе место в гостинице. Почему, я не знаю. Всю жизнь мечтал пожить в ослепительном номере. А если деньги того позволяют, то почему бы и нет? Разместившись в отеле «Монклер», я долго не мог уснуть. Мысли о завтрашнем дне сводили меня с ума. Взяв телефон, я позвонил своей новой помощнице. «Алисия, мне срочно нужна твоя помощь». «Мистер Паркер, сколько сейчас времени?» Черт, с этими шпионскими играми я совсем забыл про время. Нормальные люди сейчас отдыхают». И, посмотрев на часы, я извинился перед своей секретаршей. «Прости, я совсем замотался. Просто к полудню мне необходимо собрать конференцию. Ты успеешь?» «А что объявлять? На кого акцентироваться?» Она потихонечку стала вникать в сути моих вопросов. «Все крупные СМИ. Я сделаю анонс батареи с неисчерпаемым ресурсом». «Ты понимаешь, что это значит?» Похоже, мой энтузиазм начал передаваться Алисии. «Сэр... Это большой шаг в сторону светлого будущего, но вы не боитесь, что... Мне нечего бояться. Собирай конференцию, а дальше посмотрим. Я знал, что только так я смогу быстро выйти на убийц моего отца. На тех, чьи интересы оказались важнее нескольких жизней. Я не стану молчать, моя задача загнать их в угол, как бездомных щенков. Я уверен, что с моим планом мне это удастся. Уснуть мне так и не удалось. Зато получилось неплохо восстановить нервы в огромном джакузи. Пока пузырьки воздуха делали массаж моей кожи, Я расплывался в блаженной улыбке. «Мне все по плечу, у меня все получится». Именно такие мысли уже час крутились в моей голове. Как только в мире стала известна тема моей конференции, мне на мобильник без перерыва стали названивать незнакомые люди. Чтобы не отвлекаться, я отключил его звук. Странная жизнь, но мне она нравилась. Постоянно какое-то дело, движение, ни минуты свободного времени. Как только я оставался один, мне в голову лезли мысли. Спустя полчаса я стоял на трибуне, где мне предстояло анонсировать изобретение, которое в корне изменит вопрос мироздания в плане экономики и финансов. Ведь весь мир сейчас держался на нефти. Дорогие гости, начал я свою презентацию. Мы родились в эпоху, когда экономика строится на природных энергоресурсах. Нефть, газ, атомная энергия... Я собрал всех вас здесь, потому что эпохи этой приходит конец. Я достал из кармана полимерную батарею, которая прямо сейчас начала обвал акций на биржах по всему миру. Благодаря этому устройству с неисчерпаемым ресурсом люди и страны смогут быть свободными от рабских уз крупных энергокомпаний. В зале раздались аплодисменты и послышались восхищенные голоса. Начинается новая эпоха, когда каждый из нас... Будет себе хозяин. И самое главное, эту технологию я даю вам совершенно бесплатно. Люди всего мира, смотрящие новости в этот момент, не поверили своим глазам. Ники Робин Гуд делает благо для всего человечества, уничтожая доходы олигархов. За это положена пуля, и это известно любому. Но мне-то бояться не стоит. Мой план из письма незнакомца сработает точно по пунктам. Закончив свою презентацию, я быстро ретировался в кругу личной Security в свой кабинет. Взяв с собой полимерную батарею и подробную инструкцию, я спрятал коробочки в джинсы и направился к выходу. Все шло как по плану, моя улыбка рапортовала об этом любому. Но как только я вышел из здания с обратного выхода, ко мне тут же подошел человек в черном костюме. Пол Паркер... Спросил он из вежливости, потому как ему и так было известно мое имя. «Вы же знаете, кто я, к чему эти игры?» Ровно ответил я. «Пройдемте ко мне в машину. Нам нужно поговорить. Видимо, вас не учили правилам хорошего тона? Не могли бы представиться? Я как мог старался оттянуть наш приватный диалог, ведь я правда не знаю, кто этот неизвестный. Алекс Маккеннели, я возглавляю ЦРУ. А теперь я прошу вас. Пойдемте». Я чуть не присвистнул от неожиданности. Так вот, кому перешел дорогу мой отец. Похоже, меня скоро ждет та же участь. Плану моему теперь сбыться вряд ли удастся. Пока мы шли к его машине, я порядком паник. Думать совсем не хотелось, ведь все мои игры закончились здесь и сейчас. Присев к нему в машину, мы разместились на заднем сиденье. «Джон, оставь нас одних!» Приказал он своему водителю. Тот мгновенно вышел, и мы остались одни. «Я буду краток. Если жизнь твоих близких имеет цену, тебе придется отдать нам свои разработки. Ты не понимаешь, к чему приведет твоя благотворительность». «Это устройство и подробные инструкции у меня с собой. Но как я теперь...» «Скажешь, что это был пиар-ход, чтобы поднять свою компанию на акционных торгах». Опередил он ход моих мыслей. Мы тебя прикроем и даже дадим компенсацию. Я достал батарею и положил ее между нами. Как же сложно мне было все это делать. Следом из кармана к нему в руки легли все бумаги. Подробная схема, инструкции. Ты молодец, Пол. И еще. Ты же понимаешь, что не стоит играть с нами в игры. Я все понял. Могу быть свободен? Да не переживай ты так. «Имеет таких друзей, как мы, ты больше получишь, чем потеряешь». Он похлопал меня по плечу, и я вышел на улицу. В моей голове сейчас крутилась только одна мысль — немедленно позвонить одному человеку и отменить мой закрученный план. Я достал телефон и набрал номер Эмельяна. Рукодержащая трубку начала предательски трястись. «Номер в сети не зарегистрирован», — произнесла девушка записанным голосом. Похоже, я попал конкретно. Сколько у меня времени? Я посмотрел на часы, осталось часов восемь, не больше. В руке завибрировал телефон, и я даже дернулся от неожиданности. Номер мне был незнаком. Да, Эмильяна, это ты? Крикнул я в трубку с надеждой. Э -э нет. Странно, ты приветствуешь президента своей страны, Пол. Я чуть не сел в лужу у себя под ногами. Президента? Простите, сэр, просто я удивлен. Это нормальная реакция, я бы сам был удивлен не меньше тебя. Я хочу сказать, что ты все правильно сделал. Конечно, я понимаю твои расстройства, но иначе пока быть не может. А, а почему бы тебе не взять свою семью и не отдохнуть на каком-нибудь курорте? С твоими возможностями и с таким другом, как я, можно быстро оказаться в любой точке мира. Спасибо, сэр. «Так и поступлю. Давно уже хотел привести свои мысли в порядок». «Вот и словно. Но теперь тебе открыты любые возможности. Это мой личный номер. Звони, если что-нибудь понадобится». Мы попрощались, и, положив трубку, я еще долго смотрел в одну точку. «Пора собирать своих родителей в отпуск, и сделать это нужно как можно скорее». Забрав из кабинета коробочки с неизвестными мне устройствами, я спустился в гараж. «Сегодня я выбрал большой внедорожник, он будет практичным на случай моего побега. По пути к дому своих родителей я забронировал коттедж на Таити. Спрятаться там мне удастся совсем ненадолго, но это неважно. Мне теперь вообще негде спрятаться». «Мам, пап, вы дома?» Буквально ворвавшись в квартиру своих родителей, прокричал я. «Что-то случилось?» Из спальни вышла перепуганная мать, и следом за ней показался «Отец!» Времени 5 минут. Мы отсюда уезжаем. Объясню все в дороге. Нам угрожает серьезная опасность. Ну, как же попытались возмутиться они. Нас могут убить. Прошу вас, пойдем сейчас же в машину. Нас ждет самолет. После этой фразы они в недоумении вышли из дома и направились к огромному джипу. До аэропорта мы добрались очень быстро. Меня пропустили через все проверки за 15 минут. Подготовив мой личный самолет, нас проводили до трапа. И только оказавшись внутри, я спокойно вздохнул. Теперь у меня преимущество. Правда, оно дает мне не совсем уж и много. За 10 минут до взлета у меня зазвонил телефон. Пол Паркер? Спросил у меня неизвестный. Да, это я. Меня просили вам передать следующую инструкцию. И мне в подробностях рассказали мои ближайшие действия. В противном случае вас всех устранят. А кто это передал? Сложно сказать. Этот мужчина был в капюшоне, он дал мне за этот звонок 50 долларов. Легкая работенка? Ну, всего вам хорошего. Я попрощался и долго стал думать над сути его слов. Похоже, кто-то опять мне помогает, ведь план был прекрасным. Когда самолет поднялся в воздух, я заглянул в кабину пилота. Как тебя зовут, приятель? Дружелюбно спросил я того, кто сидел за штурвалом. Эндрю? Давно ты работаешь на моего отца? Я работал с ним 8 лет. А теперь скажи мне, Эндрю, возможно ли сейчас отключить все системы нашего обнаружения и отправиться в Мексику? Ну, возможно, сэр, но чисто теоретически. За это ведь полагается серьезный срок. А если рискнуть? И до конца своих дней не нуждаться в деньгах? Ну, я даже... 10 миллионов долларов». «Сейчас и сделаем. Мне понадобятся координаты аэропорта, в которые мы полетим». И через минуту я уже диктовал нужные цифры. Некто заказал для меня дом в небольшой деревушке на подставное лицо. А частный аэропорт одного магната с радостью принял меня и гостей. Самолет пришлось спрятать в ангар, чтобы через спутники его не нашли те, кому это скоро станет необходимо. «Да уж, подставили меня очень конкретно» передать информацию о полимерной батарее неизвестному хакеру, который, как выяснилось позже, не зарегистрирован в сети, чтобы он со своими друзьями вскоре распространил разработку по всему миру. Неплохо, конечно, но есть одно «но». Мне нельзя отменить заказ. Я не знаю, кто он такой, этот Эмилиан, и где его искать. Поэтому скоро меня станет искать ЦРУ. Оставалось только дождаться вечера и, сидя с планшетом в руках, перечитывать новости. Ровно в восемь часов по всему интернету стали вылезать сообщения, Я понял, обратного пути у меня теперь нет. Через час весь интернет буквально пестрил заголовками вроде подобных. «Корпорация Беккера положила конец грязной энергетике» или «Пол Паркер один против всех». «Это конец», — шепотом произнес я, глубоко вздохнув. «Всю ночь я не мог уснуть. Мысли о том, что все это закончится, без конца лезли в мое измученное сознание». То, что меня теперь будет искать целый мир, в этом у меня нет ни грамма сомнений. И рано или поздно о моем местонахождении станет известно тем, чьи финансы я превратил в полный крах. Около семи утра мне все же удалось ненадолго уснуть, а когда лучи солнца стали пробиваться сквозь старые занавески, я приоткрыл глаза и буквально скрикнул от неожиданности. Прямо передо мной стояли родители и ждали, пока я проснусь. Что-то случилось? Еще не отойдя от испуга, спросил я у них. Да ничего. Попытался оправдаться отец. Просто мы с мамой не знаем, можно ли нам выходить. Можно, конечно. Вряд ли в этом месте кто-нибудь обратит на нас свое внимание. Это небольшое раньше скорее напоминало руины бывалой роскоши. Когда-то здесь были животные и имелась растительность, а теперь лишь пустынная местность. Родители захотели немного пройтись, и я, конечно же, их понимаю. Сидеть здесь неделю-другую, а может и месяцы, они не привыкли так себя ограничивать. Присев на диван, я еще раз потянул все конечности. Голова была словно в тумане и была не готова выделять ресурсы на мозговые процессы. Медленно встав и подойдя к холодильнику, я достал молоко и залпом осушил половину бутылки. Взяв планшет, я немного ругнулся. По какой-то причине в доме отсутствовал интернет. Дальше стало совсем интересно. Проверив в доме все телевизоры, я понял, что мы полностью отрезаны от внешнего мира. Либо меня уже вычислили... Либо мои действия привели к непоправимым последствиям. В голову, как обычно, лезло все самое худшее. Вдалеке послышался смех моих родителей, и я хоть немного отвлекся. Прошло уже две недели с тех пор, как мы находились на этом всеми забытом ранчо. Провизия подходила к концу, а состояние полной апатии заставляло меня все чаще задумываться о выходе за пределы своих новых владений. В какой-то момент, под натиском депрессивных мыслей, инстинкт самосохранения сдался. Я собрал свои вещи и отправился к людям. Дорога здесь была только одна, и, проверив машину, я двинулся в сторону города. Небольшая провинция встретила меня безразлично. Люди на последние деньги сметали с полок все, что осталось. «Интересные люди эти мексиканцы», — подумал я, — «все время живут в суете». Пробежавшись по магазинам, я собрал все, что было — В итоге наши запасы пополнились пакетов на 10. В последнем супермаркете меня удивило, как ведут себя местные жители. На кассе никого не было. Персонал в магазине тоже отсутствовал. Они брали все, что там плохо лежит. Советую долго не думать! послышался из-за спины женский голос. Я повернулся и увидел приятную латиноамериканку Камила! Прервала она мое замешательство. Я был настолько ей очарован. Что буквально не мог оторвать от нее своих глаз. Вы что не слышали, что в мире творится? Э -э, честно говоря, нет. Интернета и мобильной связи на раньше нет уже пару недель, а в город я выбрался впервые за этот непродолжительный отпуск. Я начал включаться в наш диалог, не переставая жадно разглядывать ее внешность. Экономика всего мира рухнула буквально за пару часов. Все крупные компании начали объявлять банкротство. По всему миру прошел страшный кризис. Она мило улыбнулась, разводя свои руки. «Так вы не представились». О, «Пол...» по... О, «Тут же осекся я. Произносить свою фамилию сейчас крайне опасно для жизни. Друзья зовут меня Пол». «Уже считаете меня своим другом?» «Признаться приятно, что я вызываю такое доверие». Она и правда очень быстро смогла меня к себе расположить. Красный маникюр на смуглой коже ее миниатюрных рук смотрелся с особым изыском а густые темно-русые волосы и умело нанесенный макияж заставляли меня очаровываться ею все больше и больше. Так все пора бы остановиться, кажется, мне начинает уносить крышу. Я сразу вспомнил, чем закончились мои последние отношения. И грустная мимика стала предательски выставлять на показ мое упавшее настроение. Кейси, так ее звали, изменила мне своим другом и через суд забрала половину имущества. Ее отец был неплохим адвокатом, а я оказался козлом отпущения. Вспоминать страшно, чего я тогда натерпелся. У тебя все в порядке? Обеспокоенно спросила она. Да, так. Вспомнил прошлое. Прошлое на то и прошлое, что прошло. А мы здесь в настоящем. Не находишь? А она неплохо подкована в азах психологии. Так все, начинаю влюбляться, сказал я игриво и принялся хватать с полок остатки провизии. А по вам не скажешь, что вы настолько горячий. Улыбнулась она. «Как бы совсем не свариться рядом с такой...» э -э, Вовремя оборвала я свои пошлые мысли. «Предлагаю немного пройтись и получше узнать, насколько уж я такая». Убрав в машину пакеты с едой, она повела меня в сторону центра. «Все строения здесь были маленькие. Максимум, что я заметил, это четырехэтажное здание. Мэрия нашего города», — опередила она мой вопрос. «Самое высокое здание в этой округе. Ты давно здесь живешь?» Задал я вполне гуманный вопрос. «Мой отец родился в этих краях, я прожила с ним на раньше 14 лет, а недавно узнала, что его больше нет. Я приехала с ним попрощаться. Я тоже недавно потерял своего отца. Но он был мне почти незнаком, меня вырастил другой человек». Камила взяла мою руку и крепко сдавила ладонь. «Я хотела продать его землю, но теперь...» «Так я не понял, из-за чего начался этот хаос?» Резко сменил я тему нашего разговора. «Какой-то изобретатель придумал новый источник энергоснабжения, опубликовал в сети его принципы, и по всему миру начался обвал акций крупных энергокомпаний. Ну а дальше цепная реакция». Она посмотрела на меня, явно ожидая каких-то эмоций. «Э, «Наверное, его уже и в живых нет». Я попытался аккуратно узнать нужную мне информацию. «Скорее всего. Говорят, он пропал в день анонса». Мы прогуляли по городу часа четыре, не меньше. Она так и продолжала держать мою руку. И как бы я этого не хотел, но она завела этот разговор. «Я порядком устала. Думаю, моих сил едва хватит добраться до дома. Можно поехать ко мне?» «Зачем я это говорю?» – подумал я. «Сейчас все испорчу. Но управлять подсознательными желаниями я не умел. Или снять номер в...» «Пол, не спеши. Ты хороший парень». Но я думаю, не стоит так торопиться. Давай лучше завтра куда-нибудь сходим. Да, конечно. Осознав свою некомпетентность, сказал я: Можно встретиться здесь же в 10. Отлично, увидимся завтра. И она дружески поцеловала меня в щеку. Я проводил ее взглядом и открыл свою новую машину. Хотя, честно сказать, Форд 89-го года не такой уж и новый. Дорога до дома заняла у меня минут 20, и все это время я думал о ней. Я даже не буду скрывать того, что очень сильно хочу эту девушку. Любой нормальный мужик на моем месте пожелал бы того же. Доехав до дома, я словно заряженный забежал на крыльцо. «Мам, пап, я дома!» – крикнул я, войдя в дом, на ходу снимая свои бежевые кроссовки. «Откуда в тебе столько радости?» Мама всегда чувствовала мое настроение. «Да так, нашел себе новых друзей». «Или подруг!» – подшутил надо мной отец – И мы все засмеялись. «Знали бы вы, что по миру творится», – интригующе сказал я. «Вот сейчас за столом и расскажешь, твоя мать как раз разогревает нам ужин». «Ой!» – вскрикнула она и побежала к духовке. «Опять сожгла, у нее это часто». Отец всегда говорил такие вещи в шутливой форме, а мама потом возмущалась. «Как же я рад, что мы вместе!» С теплыми чувствами сказал я и пошел умываться. «Родители были счастливы. Несмотря на все трудности, они были счастливы. По ним это было отчетливо видно. Пока мама накрывала на стол, мы с отцом обсуждали сложившееся положение. Маме насчет этой темы лучше не напоминать. и с большим трудом удается адаптироваться к такой ситуации. Но она молодец, держится довольно неплохо. У меня все готово. Прошу к столу!» Произнесла она с довольным выражением лица. Мы встали с дивана и, шаркая по полу старыми тапками, зашагали на кухню. Перед едой мы прочитали молитву и неспешно начали свою трапезу. Первые пять минут по этикету положено провести в тишине, а потом можно приступать к обсуждению. «Так что там творится, сынок?» – прервал всеобщее молчание отец. «В мире сейчас такой хаос. Нам придется пока побыть здесь на раньше, а потом… а потом я что-нибудь придумаю». Родители не подавали вида, но вся эта ситуация обернулась для них сильным стрессом. Но поделать я уже ничего не могу. Этот поезд ушел далеко и надолго. Теперь плохо всем. По всему миру страдают миллиарды людей. Я действительно не предусмотрел такой поворот. Моя благотворительность стала всем очень дорого. А мы сегодня ходили за холм. Там красивое место. Правда, тут нет ни одного живого фотоаппарата. Прервал отец затянувшееся молчание. Отец и любил поснимать природу. Помню, когда купил ему цифровую зеркальную камеру, он тогда, от счастья, всю ночь не мог спать. А когда наступило утро, он под видом пробежки пошел тестировать новую технику. А вообще было здорово, ностальгические мысли хорошо меня успокаивали. После ужина родители пошли к себе на второй этаж, а я, взяв в руки незнакомый журнал, решил бегло пробежаться по его содержимому. Идея моя оказалась провальной, потому что как только я увидел на одной из страниц латинскую девушку, я сразу же вспомнил о ней. Камила не выходила из моей головы до полуночи. Я так и уснул, думая о завтрашнем дне.